49. Январь, 30. -е. Что делать? Усилить устремление, ускорить бег, убыстрить полет в будущее до такой степени, чтобы от сопротивления среды сущность раскалилась и стала огненной. В огне сгорят тяжелые и неперегоревшие частицы. Огонь! очистит всю сущность и станет устремленной сущность твоя, огненно сияющей. Спасение в движении вперед. Вперед, вперед, всею силой духа. Нельзя задерживаться в ущелье мрака астральных переживаний. Устремленный вечно приобретает огненный иммунитет. Нужно умножить устремление. Нужно отделить в сознании все, что не я и что подлежит изживанию и, проходя через то, что еще звучит на низшей октаве, утверждать над ним господство свое. И раб, и властелин могут вкушать одну и ту же пищу, но один как раб пищи и другой как победивший чувство голода и измею вожделения пищи. В одном и том же действии один поступает как согбенный раб и жертва страсти или порока объедения обжорства, другой как свободный дух. Владыка своих чувств и эмоций не в поступке дела, но в духе, решающем определяющем характер действий. Надо утвердить свободу от всего и во всем. Не все вмещают всего, но поразумению своему. Не подавление, но изживание требуется. Связанный узник остается угрозой, ибо жив и живуч. Процесс изживания ускоряется устремлением и общением. Поэтому пусть каждая вспышка астрала послужит толчком для усиления устремления и утверждения непреложностей ритма восхождения. А теперь о другом. Нет ничего в мире нас окружающим, что было бы нашим и принадлежало бы нам. Кто же может считать луч солнца или воздух, или землю, или кусок первичной материи своим? Итак, пользуйтесь всем, но ничего не считайте своим. Ибо нет ничего своего, но все наше. Все существующие вещи и формы есть временные формы, уявления комбинаций различных энергий. Кто же будет утверждать, что Солнце или Луна существует вечно? Так же и все, что видит глаз. Приходимость вещей и явлений – нечто гораздо большее, нежели разрушение вещей, созданных руками человеческими. В уявлении временности форм материального трехпланного мира заложен закон их эволюции и спирального восходящего круговращения, в котором ничто никогда не повторяется. Явление невозвратно уходит в прошлое, и по спирали из пространства возвращается уже иным, изменившимся на обороте своего круга проявлений. Отсюда неповторяемость ни людей, ни вещей, ни явлений. Явление аналогии остается. Но нет и не может быть двух одинаковых явлений, повторенных в спирали времени. Как будто бы все то же, но в действительности не то. Но закон аналогии позволяет не только понять новое явление на основании старого, бывшего, но и предсказать будущее в круговороте времени и на той же, но высшей точке спирали. И если все действия человеческие рассматривать как точки, вытянутые по окружности спирали данного отрезка времени, то по ней можно ясно представить себе и следующий аналогичный оборот спирали всех данных точек, и каждый взятый отдельно. Можно рассматривать их как зерна, Долженствующие дать всходы по сущности семени. Поэтому очень важна мысль заключительная, Сопровождающая действия человеческое в будущем. Мысль — это как почва, которая будет питать зерно И даст ему те или иные свойства и условия для роста. Мыслью можно убить жизненность семени Или же, наоборот, усилить его. Добрые зерна можно окружить заботой а сорной лишить питания. Печать, решения духа можно накладывать на все, что проходит через сознание, чтобы когда-то где-то вернуться вновь по спирали пространственных волн. И, встречая возросшие всходы, новые семена принесшие, им новым можно послать ту же волю жизни или уничтожения. Добрые семена требуют заботы и ухода, и бережности, сорные, наоборот. «Дух утвердим в утверждении добра и семян добрых».